Завязал обширные связи среди китайских промышленников и военных. Всегда осведомлен о том, что происходит в чунцинских правительственных кругах, чем живет биржа, чем дышит черный рынок в Китае. Мне представлялся случай попросить моего западного коллегу поделиться опытом работы в Китае. Под этим предлогом я мог ставить любые вопросы. Рассчитывать на полную откровенность было бы наивным, Но при случае даже из заведомо дезинформации всегда можно извлечь пользу. Хотя бы установить, что скрывает твой партнер. Ожидал я из его стороны острых вопросов, ибо в этот период отношения с Соединенными Штатами Америки и Англии у нас были сложными. Наша страна имела договор с Германией, которая находилась в состоянии войны с Англией. Соединенные Штаты Америки же – демонстрировали всему миру, что их симпатии на стороне англичан. Полковник баррет вскоре после моего приезда попросил о встрече. Это значило, что американцы чем-то озабочены и хотят прощупать наше мнение по каким-то вопросам. Первая же встреча с Барреттом превзошла мои ожидания. Американец не хитрил, подкупал его манера свободно вести диалог Он ничуть не чувствовал себя скованным и не боялся высказывать свою точку зрения по любому вопросу. Прежде всего, я, конечно, поинтересовался, как он смотрит на обострившиеся отношения Чан Кайши с коммунистами, как он расценивает инцидент с новой 4-й армией. Барретт имел возможность притвориться неинформированным и уйти от ответа. Он сразу же с большим одобрением отозвался о нашей военной помощи Китаю, отметил важность пребывания в Китае советских военных советников и сказал, что разногласия между Гаминданом и КПК лично его очень тревожат. «Я обострил вопрос. Скажите, полковник, — спросил я, — как бы ваша страна отнеслась к поведению английского правительства, если бы поставляемое вами вооружение — Оно использовало не для борьбы с гитлеровцами, а, скажем, против Индии. Барретт улыбнулся. «Я понимаю и разделяю ваше опасения, генерал. Ранее мы не очень-то волновались по поводу разногласий между различными группировками в Китае. Китай и междуусобица в понимании европейского человека неразделимы. Об этом говорит многовековая история». Я не перебивал полковника Барретта, хотя и мог заметить, что европейским колонизаторам междуусобицы в Китае всегда была на руку, и никто не мог бы зафиксировать их действия по ликвидации междоусобицы. Для этого можно было привести много примеров, когда они ее разжигали. Но меня интересовало отношение американской стороны к сегодняшней междоусобице. «Сейчас, — продолжал Барретт, — мы ощущаем неудобство, от этих традиционных междуусобиц. Мы высказали свое отрицательное отношение по поводу действий гомендановского правительства в инциденте с новой четвертой армией. Это мешает отражению японского наступления. Он все же был осторожен в выражениях, этот полковник. Ни разу он не назвал Чан Кайши виновником конфликта. Нигде не обозначил Японию как агрессора, Но дело, конечно, не в словах, а в сущности тех взглядов, которые он излагал. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы китайцы по-настоящему сражались с японцами. Мы не должны забывать о том, что Япония связана обязательствами военного характера с Германией и Италией. Если японцам станет горячо в Китае, они умерят свои экспансионистские устремления и на юг, и на север. На север, это я отметил про себя. Мой партнер не очень-то и скрывал свою надежду, что Япония не обострит отношения с Америкой. В сентябре 1940 года между Германией, Италией и Японией был подписан тройственный пакт. Он вообще не касался этой последней темы хотя к тому времени обострение японо-американских противоречий наметилось довольно четко. Напомню читателям, что наш разговор с исполняющим обязанности военного отношения Соединенных Штатов Америки в Китае происходил в конце января 1941 года.